Музыка, вдохновлявшая меня при написании романа. Сонаты Бетховена в исполнении корейской пианистки джу Хи Каста Дива, знаменитая ария из оперы Норма Винчен Сабеллини. Сан Хасинто, композиция из альбома Питер Гэбриэл, британского музыканта Питера Гэбриэла. Времена года Вивальди в исполнении Джо Сатриани, хард-рок, версия для электрогитары. Расслабьтесь с руки. Час непрерывного кошачьего урчания, записанного Жаном Ивом Гоше для журнала Эфервисьянс. Желательно слушать вместе с Вивальди.